Дмитрий Володихин. Дети Барса. Роман. Серия Правила боя. Москва, Азбука-классика, 2004 год. Категория 16+. Аннотация. Место действия некогда счастливая страна, раскинувшаяся между двух великих рек, несущих свои воды через выжженную солнцем пустыню. Могущественное царство, когда-то обласканное богом, стоит на пороге гибели. Со всех сторон его осаждают беспощадные враги, жизнь страны еще теплится лишь благодаря древнему мистическому завету. Власть над судьбой царства попадает в руки юноши почти мальчику. Ему предстоит возглавить войско, готовое встать на пути хаоса и разрушения.